172. -е. Гуру. Общего признания следует больше опасаться, чем преследование, ибо преследование усиливает и укрепляет идеи преследуемых, в то время как общее признание делает их обычными и тушит к ним интерес, и пламень священных угасает. Какие примеры мужества, стойкости, веры и самоотвержения были уявлены первыми христианами? Но когда христианство стало общепризнанной и даже государственной религией, священный огонь стал редким явлением в сердцах его последователей.